По дороге к коттеджу я рассказал ему о поездке на яхте, о Берте, я наплел ему, что Берта работает в ФБР, и он слушал меня широко открытыми глазами. Увлекшись враньем, я поведал ему, что Мата Харри по сравнению с Бертой — сущий котенок. Мы устроились в тени возле коттеджа, и он закидал меня вопросами. Прочитав недавно один из бестселлеров Джеймса Хэдли Чейза, я пересказал ему содержание романа, выдав похождение главного героя за свои собственные. «Да», — сказал он, вставая, — «у вас такая удивительная жизнь, мистер Андерсон!» «Простите, сейчас мне нужно идти, я пригласил в гости мистера Вашингтона Смита. Он придет в семь. Отобедайте с нами. Мистер Смит, дворецкий мистер Хэмилла». Он иногда заходит ко мне в свободное время. Это очень приятный человек. «Охотно принимаю ваше предложение», — сказал я. «Тогда я накрою стол в коттедже. Вам будет удобнее совместить это с работой». Когда он вошел в дом, я подошел к большому дереву у въездных ворот. Из дерева за кронами деревьев... Они были видны. Без труда, взобравшись на нижние ветви, я стал взбираться все выше и выше, пока не увидел сад, окружавший резиденцию Хэмела. Возле дома стояли Феррари и Форд. Но никаких признаков жизни я не заметил ни на территории вокруг особняка, ни в самом особняке. Все казалось вымершим. В 19.00 Джарвис вместе с дворецким Хемела пришли в коттедж. Мистер Смит улыбнулся, пожимая мою руку. Мы ведь уже встречались, мистер Андерсон. Верно, верно. Рад вас видеть, мистер Смит. Немного выпив и отведав свиную отбивную в соусе Чили, я обратился к Смиту с выражением сожаления по поводу трагической гибели миссис Хайби. Я сказал, что был на кладбище и видел обморок миссис Хэммилл. Смит некоторое время жевал, потом сказал, «Она немного пришла в себя». «Да, ведь миссис Хайби была близкая ее подруга». «А как себя ведет мистер Хэммилл?» «Он включил меня в свой последний роман». Смит вздохнул. Мистер Хэммелл очень беспокоит меня. За те 15 лет, что я служу у него, он не был счастлив в семейной жизни. Женить бы на миссис Глории была ошибкой. Он тяжело перенес развод. Ну, я думал, что все наладится во втором браке с миссис Нэнси. Я не встречал лучшей женщины. Ну, мистер Хэмилл опять несчастен, и причина мне непонятна. Я как раз мог бы назвать ему причину, так как вспомнил слова Глории. «Вы думаете, что если человек здорово пишет о сексе, так он и в постели хорош?» «Ничуть не бывало. От него толку столько, сколько от вареных спагетти. Скажите, а мистер Хэмилл хорошо зарабатывает на книгах?» «Конечно, конечно, но еще больше на сценариях». «Завтра он отправляется в Голливуд подписывать новый контракт», — сказал Смит. «О, фильм принесет ему целое состояние. Мистер Хэмилл, к тому же, очень щедрый человек. Каждый раз, когда выходит его фильм, он делает нам с женой очень ценные подарки. А как другая прислуга? Им он что-нибудь дарит, а больше в штате никого и нет». Несмотря на богатство, мистер Хэмилл очень скромен в быту и любит жить просто. Приемы у нас редки, но когда они бывают, прислуга нанимается. А едва ли мы с женой справились бы вдвоем. Миссис Хэмилл тоже поедет с ним в Голливуд? Ей ведь полезно немного рассеяться. Он покачал головой. Нет, нет, миссис Хэмилл останется. Он уедет всего дня на три-четыре. Джарвис, который до сих пор не проявлял никакого интереса к разговору, вдруг спросил. «Мистер Андерсон, расскажите нам о двух убитых индейских мальчишках». «У нас нет, а у вас наверняка есть какая-нибудь версия по поводу случившегося». «Как раз нет. Даже в полиции ничего толком не знают».